«Я на это не полезу», — категорически заявил бедный агент, искренне веря, что водрузить его туда силком не осилит даже Элмар. «Да не бойся», — засмеялся нахальный мальчишка, «она тебя не тронет и будет слушаться еще лучше, чем орка Элмара». Мэтр Силанси заклял ее на верность. «Она теперь знает, что ты хозяин. Ну смотри, как она ласится, погладь девочку». «Да вы что, припухли все?» Витька всё-таки шарахнулся, потому что коварная матрёна, воспользовавшись состеенностью хозяина, уличила момент и радостно лизнула его макушку. Я же не умею есть верхом, даже на лошади не умею. Не шарахайся, юноша, сурово изрёк старик. Не обижай пренебрежением преданное тебе животное. Какой я вам юноша? огрызнулся Конгрем, потому что других возражений у него не нашлось. Забащее обожание в глазах полутонной скотины помимо воли вызывало угрызение совести, как будто щенка пнул. «Не выдрючивайся», – дружески посоветовал вынырнувший откуда-то из-за спины стрелок-связист. «А то мэтр Силантий скажет тебе, сколько ему лет, сам припухнешь, и немедленно погладишь скотинку. Заклятым животным действительно требуется хозяйская ласка, они без нее тоскуют и чахнут. Мои леопарды тоже всегда лизаться лезлия». Ну как всегда, блин, обречённо ругнулся Виська и погладил так исклонённую морду. Уж больно жалобно выглядела отвергнутая матрёна. Без меня меня закляли, даже не спросив моего мнения, и теперь эмоциональным шантажом вынуждаете позориться. Я же с неё свалюсь на хрен, а если не свалюсь, выглядеть буду как полный придурок. Метр. А может, ну его, страдальца, предложил наглый Макс впотомок. «Лучше на меня перезагляните, а я его доспехи надену, парик рыжий, что там еще надо, и вместо него в бой пойду». «Ну, смотрите, он же откровенно трусит, еще чуть-чуть и штаны намочит». «Кто? Я?» – вскипел оскорбленный граковладелец. «Уж чего-чего, а трусом его обзывать никто не смеет, особенно всякие невротичные пациенты Дэна. Да я те сейчас хрюльника тряхтую так, что родной папа не узнает». Диего фыркнул и красноречиво кивнул на злосчастную матрёну, которая радостно тыкалась мордой в хозяина и в нетерпении переступала передними лапами. Разве я говорил, что ты боишься меня? Да иди ты к шестиногим крокодилам, хрябрес не доделанный. Я тебе не мафей на слабой меня брать. Мистрали изпренебрежительно пожал плечами. Ты не дама, чтобы тебя уговаривать. Чего ты вообще ломаешься? Для тебя это Матрёна совершенно безопасно, даже язык не сломаешь. Имя вполне произносимое, хоть и поморское. Ездить научишься. Можно подумать о засложнее, чем водить машину. А насчёт выглядеть, так ты ещё большим придурком выглядишь, бегая пешком за Эльмаром. А хотя бы спросить меня, прежде чем ловить и заклинать эту бедную Живатину. Вы могли? Да. Но зачем? С детской непосредственностью округлил глаза Мафия. «Мы и так знали, что ты ответишь. Никакого смысла спрашивать». Старик решительно заявил, что ему некогда, и исчез в телепорте, предварительно сунув к Грэму в руки уздечку. «Вы будто сговорились все!» В сердцах воскликнул тот, добавив несколько выразительных, но совершенно бесполезных ругательств. Матрёна утешительно лизнула расстроенного хозяина. «Ну вот какая сволочь эта придумала!» «Не я!» – заверил Диего. «Элмара спроси!» Он врать не умеет. И чего тебе надо по полдня уламывать всякий раз, как от тебя что-то требуется? Мафи не ожидано хихикнул. Когда так делал ты, Шэлар, это называло пламаса для приличия. Уши побереги, вмиг осятенился мистралис. Витька заметил, что его намереваются в очередной раз любезно обслюнявить, и почти успешно уклонился. Ну что ж, пошли, матрёна. Вздохнул он, напряжённо вспоминая, где держит своего скакуна Эльмар, и уже со искренним сочувствием потрепал боевую подругу по морде. Я так понимаю, тебя тоже ни о чём не спросили, и даже поломаться для приличия не до ль возможности. Ты бы хоть попробовал проехаться, посоветовал Диего, но удивление быстро сменив тон. Вам тут не цирк с клоунами, воршливо отозвался Витька. Придёт Эльмар, попрошу его показать, как это делается. Он хотя бы научит, как положено. А вам, я смотрю, не терпится полюбоваться, как я падать буду». Баршисты переглянулись и пожали плечами с искренним непониманием. «А чего падать-то?» И этот чертов истребитель пылесосов еще спрашивает. «Да пылесос-то тут при чем?» – обиделся мистер Алиц. «Вот именно при том. Вспомни, как ты учился пользоваться карточкой. Искал в ванный кран, сломал туалетный бочок, шарахнулся от трамваев, жрал сухие балабухи и залезл тот несчастный пылесос. И выясни, что мне с этой матрёной предстоит то же самое. Диего прямо набытился и чудом подавив распиравшее его желание наорать на бестактного товарища матом, твёрдо сказал: "Я научился, и ты научишься. И не говори будто ты боишься разок другой ушибиться в процессе. Кое-кому нам не уж точно не стоит". потому что я тоже много чему учился и предостаточно шишек на этом набил но никогда не боялся набить новых да не шишки меня волнуют в сердцах воскликнул виська а то что я опять полным идиотом буду выглядеть вдруг мафия мрачно хмыкнулся выпусти с седла всё же не настолько глупо как превратиться в говорящего цыплёнка поняв что не малейшего сочувствия к своим проблемам он здесь не найдёт конгрем махнул рукой Ещё в очередной раз, успешно уклонившись от слюнявого синего языка, подошёл новое приобретение на тренировочную площадку, где по его расчётам должен был находиться ЛМР.